Глава 122. Какого гексагона? А если мы согласимся, ты нас съешь? спрашивает одинокий демон, сидящий в торце стола. Колдер посылает ему воздушный поцелуй. Только если попросите, притом вежливо. А мы сами можем тебя съесть, осведомляется один из двух вампиров, которые все это время пожирали ее глазами. Только если попросите, притом вежливо, повторяет она, и на этот раз весь стол смеется. Но должна сказать вам одну вещь: все достанется победителю. Верно, Хадсон? Он не отвечает, только покорно кивает. Но вид у него очаровательный, он выглядит сущим душкой, что не укрывается от остальных. А тут еще колдер, глядя на них, призывно шевелит бровями, И в результате все они бросаются к нам. Не знаю, в чем тут дело. То ли на Колдер и хатсона обратил внимание один из завсегда то ли они двое особенно приглянулись лохам. Но те буквально отталкивают друг друга, чтобы попасть в голову очереди. Не проходит и минуты, как все они поставили по золотой монете на право потягаться с Колдер или хатсоном. Колдер тоже ставит по монете на каждую из схваток. И я гадаю, сколько же у нее при себе монет. Каждому из них выстраивается длинная очередь желающих, почти по 25 человек. И наверняка им не удастся побить всех соперников. Среди последних есть огромные экземпляры. И хотя я убеждена, что Хадсон сможет их победить, я не очень-то уверена, что это под силу и Колдер. Я знаю, она сильная, очень сильная, это очевидно. Но настолько ли, чтобы победить взрослого вампира в расцвете сил, особенно теперь, когда она не имеет доступа к своей ипостаси Мантикоры? У меня ёкает сердце, когда к ним подходит первая пара противников. Каждый из них кладет на стол по монете рядом с монетами Хадсона и Колдер, усаживается напротив и ставит руку на локоть. Хадсон и Колдер подаются вперед. и берут своих противников за руки. А Флинт, которому каким-то образом досталась роль рефери, объявляет правила: «Никто не должен отрывать задницу от сидения, в схватке участвует только одна рука, победитель забирает ставку, а решение о ничьей выносит рефери. Таковы правила. Не нравится скатертью дорога». Никто не встает с места и не жалуется, так что Флинт продолжает. «Начинаем на счёт три». Раз, два, три! Не успевает он замолчать, как все уже кончено. Колдер и Хадсон впечатывают руки своих противников в стол с такой силой, что у меня мелькает мысль, что в дереве могут остаться вмятины. Вмятин нет, но я уверена, что, по крайней мере, у одного из побежденных растянуты связки запястья. Второй и третий матчи проходят так же, как и первый. Но четвертым противником Хадсона становится великан. Колдер одерживает победу над демоном, однако Хадсон терпит поражение. Он принимает свой проигрыш с улыбкой и шуткой, и вскоре возникшее было напряжение рассеивается, и становится ясно, что все здесь хорошо проводят время. Чего не скажешь о большинстве остальных игр в этом зале. Вскоре Реми куда-то уходит со своими двумя таинственными свертками. И я решаю немного побродить вокруг, поскольку остальные все еще поглощены армреслингом. В обычных обстоятельствах я осталась бы у стола. Но я немного переживаю из-за слов Колдер о том, что у меня за душой ничего нет, кроме моих женских чар. Однако я не отхожу далеко. Это было бы неразумно после того, что случилось с тем троллем. Мне совсем не хочется терять конечности. Поэтому я держусь подальше от надзирателей и продолжаю бродить рядом со столами в центре гексагона, ища глазами что-нибудь такое, что могло бы вызвать у меня интерес. Первыми на глаза мне попадаются несколько драконов в человеческом обличии, которые играют в карты. Они все покрыты ссадинами и язвами, и мне становится их жалко. Что это с ними гадаю я? Кто сотворил с ними такое? Тюрьма или, быть может, Казимат. Я прохожу мимо группы мелких сверхъестественных существ, имеющих крылышки, разноцветные волосы и по несколько рядов острых зубов. Кто они? Феи? Эльфы? Или кто-то еще? Не знаю, но кто-то из них улыбается и пытается склонить меня купить у них какой-то переливающийся порошок. Неподалёку несколько шелки — Продают флаконы с какой-то водой. Может, морской? В конце концов, я останавливаюсь у стола, за которым две ведьмы руководят игрой в шарики. Та из них, что помоложе, здорово напоминает мне Гвен с ее блестящими черными волосами и робкой улыбкой. Вот только чем дольше я тут стою, тем больше уверяюсь в том, что она использует эту улыбку для собственной выгоды. чтобы убедить людей, что в этой игре нет обмана. Но я играла в такие игры не раз. Отец Хезер — профессор математики, и он обожал демонстрировать нам, как та или иная игра может вестись нечестно, а также показывать, как можно обратить это в свою пользу. Когда из-за стола встает последний из недовольных игроков, но не устраивает сцену, которая могла бы привлечь внимание тюремщиков, на его место сажусь я. Ты тут новенькая, замечает старая ведьма, руководящая игрой. Да, соглашаюсь, я. С кем ты? Я не понимаю, о чем она, и должно быть, это отражается на моем лице, поскольку она смеется и говорит: Кто привел тебя сюда? Реми и Колдер, они все тут знают, Рэми! Перебивает меня она, и в ее голосе звучит нежность, что кажется мне странным. но и понятным. Должна быть, она одна из тех старожилов, которые знают Реми с тех пор, когда он был малышом. Но должна признаться, я удивлена, что он отпустил тебя от себя. Он сейчас занят, — объясняю я. И мне показалось, что ваша игра довольно интересная. Ведьма переглядывается. — О, разумеется, — говорит та, что моложе. — Хочешь поиграть? — Вообще-то да. Я смотрю на знакомую доску с ее на первый взгляд, случайным расположением чисел между единицей и шестеркой, и пытаюсь понять, в чем хитрость. Как и говорил отец Хезер, здесь много четверок, много единиц и не очень-то много пятерок и шестерок. Последние сосредоточены в основном в середине доски, которая, хотя этого почти никто не замечает, немного приподнята, так что мои шарики будут скатываться с неё». «Но денег у меня нет». «Совсем?» — спрашивает одна из ведьм, и видно, что она поражена. «Совсем?» — подтверждаю я и чувствую себя дурой. Весь смысл этих игр заключается в том, чтобы выиграть побольше денег. Как я вообще могла сесть играть, не имея ни доллара? По правде говоря, я была так рассержена замечаниями Колдер, что ни о чем не думала. «Извините, я пойду». не так быстро старая ведьма хватает меня за предплечье своей морщинистой рукой неужели у тебя при себе нет вообще ничего ценного я собираюсь сказать что нет но тут сую руку в карман и нахожу в нем золотую монету я понятия не имею как она туда попала должно быть ее положила туда колдер или реми надо будет не забыть поблагодарить их сколько раз я могу сыграть на эти деньги старая ведьма мигом хватает монету и в глазах ее зажигаются алчные огоньки один отвечает она если ты выиграешь один изумленно переспрашиваю я ну нет спасибо я тянусь за монетой и ведьма отдергивает руку с монетой ощерив зубы и рыча а как насчет десяти игр спрашивает молодая ведьма ты сможешь сыграть пять из них «Если в одной из них ты наберешь столько очков, что выиграешь приз...» Она показывает на мешочки с монетами, которые, по идее, можно получить, набрав призовую сумму 26, 18, 41 или 32 очка. «То сможешь забрать свою монету вместе с призом, а если проиграешь, то твоя монета останется у нас». Старая ведьма ухмыляется И хотя мне известно, что преимущество на их стороне, а вернее, они так думают, я решаю попытать удачу. Вспомнив все инструкции отца Хезер, я беру горсть шариков и бросаю их. Они останавливаются в разных местах доски. И когда мы складываем выпавшие числа, получается 19. Проигрыш. Старая ведьма радостно шипит. Еще четыре игры. говорит молодая ведьма вернув мне шарики на этот раз я трясу их немного дольше и бросаю опять получается 23 опять без приза старая ведьма подается вперед со зловещей усмешкой на лице у тебя осталось еще три захода моя красотка я киваю и долго трясу шарики пытаясь решить что делать первые два раза я проиграла Так может, стоит проиграть и в третий, чтобы окончательно усыпить их бдительность? Или лучше начать выигрывать уже сейчас? На этот вопрос нет легкого ответа. А если они поднимут шум, я, как и тот несчастный тролль, могу лишиться ноги. Учитывая, что мне нравятся и мои ноги, и мои руки, передо мной не самый простой выбор. Я бросаю шарики еще раз и набираю 18 очков. Обе ведьмы отшатываются, потрясенные до глубины души, а я широко улыбаюсь и протягиваю руку за восемнадцатью монетами, которые я выиграла. «Как тебе это удалось?» — спрашивает молодая ведьма, слегка прикрыв мешочек с монетами рукой. «О чем ты?» — спрашиваю я, невинно округлив глаза. «Мне казалось, что в этом суть игры. Набрать одну из выигрышных сумм разве не так?» Все так, ты выиграла», — говорит старая ведьма, предостерегающе положив ладонь на предплечье своей товарки. «Но прежде чем получить выигрыш, не хочешь ли сыграть на двойную сумму, все или ничего?» «Но у меня же нет второй монеты, чтобы поставить ее на кон», — говорю я ей, хотя и понимаю, что план не таков. «Само собой». Мы сыграем с тобой на всю ту же монету и удвоим сумму выигрыша. Если ты выиграешь еще раз, то получишь монету обратно вместе с двойным призом. Если же ты проиграешь, то я заберу всё. Я делаю вид, будто взвешиваю за и против. Пожалуй, это справедливо. Конечно, справедливо. Столько золотых монет... Это немало для ямы. Она смотрит на меня с хитрой усмешкой. Ты же туда хочешь попасть, не так ли? Я не спрашиваю ее, откуда она это знает. Вместо этого я улыбаюсь и кидаю шарики и набираю 32 очка. 82 монеты. Я уверена, что это больше, чем смогла заработать Колдер в своем состязании по армрестлингу. Правда, Я ни на что не рассчитываю. Я могу получить свой выигрыш, спрашиваю я самым милым голоском. Ты смухлевала, шепчет молодая ведьма, сузив глаза. Я просто играю в вашу игру, говорю я, протянув руку за выигрышем. Ты не могла выиграть честно, это невозможно, шипит она. Это почему же? тихо спрашиваю я. Хочешь сказать, Что мухлюете вы сами? Она не отвечает, но судя по тому, как она скрючила пальцы, ей до смерти хочется расцарапать моё лицо. Вместо этого она качает головой. Мы договаривались по-другому. Ты не можешь получить свои деньги, пока не сыграешь последнюю игру. Она подаётся вперёд и проводит острым ногтем по моей щеке. Иначе ты потеряешь весь свой выигрыш, моя красотка. Я хочу возразить ей. Мы не договаривались насчет суммирования выигрышей, так что, строго говоря, они должны заплатить мне за третий и четвёртый заходы, а затем дать сделать пятый без всяких условий. Но к нам приближается один из тюремщиков, и я не могу допустить, чтобы он застукал меня за спором по поводу игры. Поэтому я просто киваю, когда она опять предлагает. «Двойная сумма или ничего?» И беру шарики. Затем молодая ведьма встряхивает доску. На удачу. Но я вижу, что разница есть. Теперь доска немного накренилась, так что шарики покатятся прочь от больших цифр. Мы с Хезер практиковались часами, пытаясь утереть нос ее отцу. И после тысяч бросков... Я знаю, что хитрость состоит в том, чтобы кинуть половину шариков снизу низа накренившейся доски. а затем повернуть руку, чтобы вторая половина приземлилась наверху крена, где сгруппированы самые маленькие цифры. Но то было на доске отца моей подруги, которая была накренена так незначительно, что это было едва заметно. Как вот эта доска до того, как ведьма встряхнула ее. Я не уверена, что мне удастся провернуть этот трюк теперь, когда угол так поменялся. Но говорю себе, что это не важно. В самом начале я поставила на кон монету, зная, что могу ее потерять. В худшем случае я ничего не выиграю, но сохраню руки и ноги, поскольку драться не стану. А что в лучшем случае? Колдер узнает, что в моем арсенале есть не только женские чары. Думая об этом и видя, как окружившая нас толпа бросает на меня завистливые взгляды, я долго трясу шарики в руке, прежде чем кинуть их.